Глава сорок 47. Арсений. У тебя кто-то появился? перебивает Инга, цепко глядя в мое лицо. Не нужно винить в разводе кого-то третьего. Кто она? Никто. Мне говорили, что видели тебя с какой-то брюнеткой из министерства, но я не поверила, качает неверично головой. Выходит зря? Мне становится по-настоящему смешно. Жена настолько уверена в собственной эксклюзивности для меня, что даже не подумала поговорить со мной на эту тему. «Ин, давай на чистоту. ты никогда меня не любила. Любила, перебивает она, тыча пальцем в мое плечо. Не любила. Если сейчас приедет Антон и скажет, что так и не смог тебя забыть, что ты сделаешь, Инга? Мы никогда ни разу с тех пор, как поженились, не говорили про то. Я пообещал себе, что не стану омрачать нашу жизнь упреками и недоверием. Я знал, на что иду. Принять ее с ребенком от другого мой осознанный выбор, и я не собирался перекладывать ответственность за него на плечи Инги. Мне казалось это поросшее многолетним хом прошлое. Однако мелькнувшая в глазах Инги тень наводит на мысль, что я ненароком наступил на ее больную мозоль. Только он не приедет, Арс. У него уже вторая семья и двое детей. Ты следишь за его жизнью? Нет, восклицает быстро, отводя взгляд. Я просто Я случайно увидела. Кто-то из однокурсников подписан на него, ну и ясно. Арсений, не надо сейчас перекладывать с больной головы на здоровую, ударяет по плечу. Ты поступаешь очень низко. Почему? Давай будем честными, задирает подбородок. Твое решение связано с тем, что ты уже взял с моего отца все, что только мог взять. Не связано. Получается, столько лет ты пользовался нами, это никак не связано, Инга. Мы пошли по второму кругу. И, наверное, будет еще пятый и десятый, пока жена не согласится с моим решением или не найдет на меня другой рычаг давления. Ты резко изменился с тех пор, как папа выбил тебе новую должность. Тебе отец так сказал, усмехаюсь я. Он здесь ни при чем». Старый хрен решил повесить на меня еще одно обязательство. Нравится ему в образе благодетеля. Однако буквально неделю назад в телефонном разговоре Колесниченко поинтересовался, как мой тесть отреагировал на мое назначение. Выяснилось, что оно было согласовано сверху, и Филатов лишь по чистой случайности узнал об этом на день раньше меня. Какой-то неблагодарный арс. Все, что у тебя сейчас есть, это все благодаря моему папе. Я даже спорить не берусь, это бесполезно. В шкале доверия Инги между мной и ее отцом сотни тысяч километров, преодоление которых больше не входит в список моих жизненных целей. Тяжело вздохнув, поднимаюсь на ноги и подхожу к шкафу. Беру из него чистую футболку, чистые трусы и штаны. Забираю зарядник от телефона с прикроватной тумбочки. Развода не будет, проговаривает Инга напряженным голосом. Это большая ошибка, Арсений. Ты обедать будешь? Арс. Я не дам развода. Я не согласна. Инга, обернувшись, смотрю в ее лицо. Я тебя не люблю. Любишь! выкрикивает упрямо. Мне нечего на это сказать. Беру одежду и выхожу из комнаты. Обедаю в одиночестве и выхожу покурить на лоджию. Тошно от разговора и ситуации в целом, но в голову почему-то слова Маришки про сына лезут. Предательство это по отношению к Инге или нет? Когда не хочешь детей от нее и мечтаешь о сыне от другой? Блять, я внезапно понял, что хочу ребенка. Закурив, вынимаю из кармана телефона и набираю мать моих будущих детей. Арсений отвечает на втором гудке. Как ты? «Все нормально, Мариш. Ты ты поговорил? Да. И как? спрашивает осторожно. Нормально. Слышу тихий вздох и вдруг чувствую болезненный укол вины. Наверняка весь день переживает, думает обо мне. Мне непривычно. Я привык быть сам по себе, и сейчас чувствую ответственность за душевное состояние Марины. Ты приедешь? В этот момент дверь лоджии распахивается и с громким стуком ударяется о стену. Я перезвоню, говорю в трубку и отключаюсь. На пороге стоит Инга. Ее заплаканные глаза покраснели и опухли, лицо пошло пятнами. Ты вылетишь с работы, Арс, проговаривает срывающимся голосом. Отец оставит тебя без штанов. Выбиваю из пачки и протягиваю ей сигарету. Она выхватывает ее и прикуривает от спички. Глубоко затянувшись, выпускает дым, глядя на меня ненавидящим взглядом. Это все!» — указывает рукой на окно позади себя. Это все заработал не ты. А я не претендую. Машина, дом. Дом я купил на свои. Вставляю, понимая, что дом тот, который по сути уже Марине принадлежит, я никому не отдам. Половина моя. Я выплачу компенсацию. Машину тоже за свои покупал, но еще бы я из-за тачки судился. Пусть забирает. Потушив окурок в пепельнице, ухожу из лоджии. Достаю с верхней полки шкафа дорожную сумку и начинаю складывать в нее свои вещи. Беру пока самое необходимое: документы и офисную одежду. Ты куда? доносится до слуха встревоженный голос Инги. За городом поживу. Арс, хватит нести бред, меня достала твоя упертость! А меня достало, что ты меня не слышишь. Арс. Хватит, пожалуйста. Подбегает, забирает наполовину заполненную сумку и начинает выкидывать оттуда вещи. Я тебя не отпускаю. Инга. Пытаюсь забрать, но она бросается на меня с кулаками. Беспорядочно машет руками, чередуя удары с отборным матом. Твою мать. Приходится скрутить её руки и уложить на кровать. Не уходи. Горивёт, не переставая колотить по груди. Не смей так поступать со мной! Успокаиваю ее с большим трудом. Нахожу ей снотворное, заставляю выпить две таблетки и укладываю спать. О том, чтобы оставить ее здесь одну на ночь, не может быть и речи. Кто знает, на что она способна в состоянии истерики. Звоню Марине, и предупреждаю, чтобы не ждала. По голосу понимаю, что она расстраивается, но ведет себя достойно. Да слёзы шантажа как инга не опускается. Пока жена спит, я собираю личные вещи по максимуму, чтобы поводов возвращаться сюда было как можно меньше. Спать ложусь на диване в гостиной. Вырубает мгновенно. Снится всякая муть, чей-то смех, тихий бормотание, потом каменистая тропка в горах. Я иду босиком, ране ноги. Крупные острые камни вспарывают кожу стоп, но я упрямо ползу вверх. Просыпаюсь от жуткой жажды и ломоты во всем теле. Разлепив глаза, вижу, что Инга, подобрав под себя ноги, сидит на краю дивана и смотрит на меня стеклянными глазами. Ты пила? Я не против развода, Арсений, проговаривает замедленно. Дай мне неделю решить все вопросы и поговорить с отцом. Хорошо, соглашаюсь я. И сам не торопись с заявлением, вдруг передумаешь.